Глава четвертая. Это вам не шуточки. Может, она и правда не Фрей, но совершенно точно Валькирия. Все же получить в свои руки саму богиню, чей глаз созывает павших, было бы боязно и явно чересчур. А Валькирия Вера Кот вполне была Олафу по плечу и, и по плечо. Такая вся нежненькая, вкусно пахнущая, но с боевым характером, как и положено деве воительницы. Как глянет-глянет так сердце в пятки, а сама тоненькая, как тростиночка, и ходить непривычная. Валькирия непонятно больше по крылатым коням. Наряд у нее для пешего перемещения неподходящий, хоть и удивительный. Олаф одежды из таких мягких шкур ни разу в своей жизни не видывал. Мягенькая, гладенькая, будто не шубку гладишь, а саму девушку. Да и девушка не каждая на ощупь такая приятная. Длинная только шубка-то, не по горам в такой скакать. И сапоги чудные, каких в Хильдисхофе никто не шивал и не нашивал. олов как не приглядывался, так и не понял, из чего подошвы сделаны. Из дерева? Уж слишком гладенькие. И гнутся. И по ноге сидят, как влитые. Эх, я моб такие. Сразу видно из самого Ванахейма, а то и Асгарда. Потому что только богам такое по силам. а какие у нее ушки! М -м -м. К тому времени, когда олов со своей находкой вернулся в поселение, фрейр... Миролюбивый братец воинственной фрейи загнал пугливое солнце за горизонт и короткий день подошел к концу. По этой причине появление Валькирии прошло в Хильдисхофе незамеченным. Олаф предвкушал, как это событие будет обсуждаться завтра, а сегодня вместе со своей замерзшей, голодной и усталой ношей он направлялся прямиком в дом Хройдгерда Зоркова, откуда Олафа отправили отбывать повинность как он и предполагал, вся шайка старейшин была в сборе, ибо когда еще выпадет такой повод собраться и повеселиться, как не на день рождения фрейи Доброго здравия, уважаемые! — ввалился Олаф в обеденную залу, сгружая на пол свою ношу и снимая шапку. Ноша хоть и постукивала зубами, но на ногах стояла. В одно мгновение Гоман за столом стих. Хозяин дома медленно поднялся и сверкнул очами. — Это Да что, это Вера! бодро доложился олов Давненько он так не веселился, как сейчас, целых три дня. Вы меня зачем в горный херк посылали? За Верой я вам ее принес. Вот вера, кот. Может, все же кошка? не уточнил Эрик гордый, прежний форинг. Вы еще спросите, есть ли у нее хвост, не удержался олов А есть? Тоже не удержался Бьорн, который впился взглядом в Валькирию, как голодный пес в кость. Давайте уже закончим с этими оскорблениями в мой адрес. Подала голос сама Вера Кот и тоже сняла шапку. И тут оказалось, что уши, которые были на шапке, не ее уши. А с другой стороны, понятно, что рога на викинговом шлеме тоже не викинга рога. Хотя тут как повезет а у Валькирии пушистые кошачьи уши смотрелись на шапке уж больно гармонично. «О, ушки!» — умилилась Валькирия, будто впервые их узрев, но быстро вернула себе облик небесной воительницы. «Я хочу есть, и отправьте меня домой!» Вальгалу!» — уточнил Хройгерт, потому что остальные говорить были не в состоянии. Это олов немного к Вере Кот пообвыкся. «Вы сейчас сами в свою Вальгалу отправитесь, вы вне очереди!» Над притихшим столом сгустилась гробовая тишина. Не он один опознал в вере валькирию, и хоть каждый викинг с рождения знал, что участь его предрешена, все же все надеялись попасть в чертоги вечности чуть позже. Дальше Вера-кот, которая, наконец, согрелась, распахнула свою шубку и сняла ее. И тишина в зале стала еще тише, хотя Олаф уже думал, что тише некуда. Под шубкой валькирия оказалась без платья, а не без одежды вообще. Такого старички Хофа бы не пережили. Но это кое-кто схватился за сердце». Валькирия была в штанах, которые ничего не скрывали, только обрисовывали, а хвоста у нее точно не было, или он был съемным, как уши. Теплая рубаха тоже сильно отличалась от привычных бесформенных, она прекрасно подчеркивала скромные, но красивые окружности. В полной тишине Веракота гляделась, огляделась и, видимо, не найдя нужное, сунула свою шубку с шапкой в руки Олафу. «Где здесь можно помыть руки?» – спросила она и половина старейшин, те из них, кто устойчиво стоял на ногах, и даже те, кто не очень, вскочили со своих мест, чтобы помочь. Хройгерт зоркий на правах хозяина поднял руку, указывая что воду для омовения принесет он. Гости сели, не вправе лишать хозяина высокой чести. Хройгерт, одернув рубаху под поясом, втянул живот, за его счет надул грудь и, важно, прошествовал в сторону двери, у которой стояли новопришедшие. Предполагалось, что Хройгерт принесет кувшин и чашу в обеденную залу, но Вера-кот увязалась за ним. Стоило им скрыться из виду, как Бьорн выскользнул из-за стола и, опираясь на клюку, двинулся следом. Выглянув за дверь и убедившись, что гость ей хозяина поблизости нет, он прошипел на ухо Олафу. «Что это за шуточки?» «Это не шуточки», — возразил Олаф. «Я же обещал, что больше не буду шутить». «Но лучше бы шутил», — недовольно буркнул бывший Ярл. «Где ты ее нашел, Олух рыжий?» Бьорн отвесил не сильного, но обидного леща. «Сама мне в руки упала!» Олаф продемонстрировал, как ее ловил. «Откуда она?» Олаф неопределенно качнул головой в бок и указал пальцем в потолок. «Сверху? Зачем она туда только забралась?» Ответа на этот вопрос у Олафа не было, но из-за двери послышались шаги, и Бьорн счел самым разумным пройти на свое место. Вера кот выглядела довольной, пожалуй, впервые с момента их встречи, исключая короткий миг ее знакомства с ушками на шапке. Она прошла к столу, где ей расчистили место на скамье. Олаф же стоял, как истукан, с теплой валькириевой одеждой, которая без хозяйки почему-то сразу утратила часть своей привлекательности. По-хорошему, Олафу не было места за столом старейшин, не заслужил пока. Но кто принес им валькирию? Олаф. Кто лучше всех ее знает? Олаф, потому что остальные вообще ничего не знают. Поэтому он положил почти невесомую по сравнению с его зимним плащом шубку на сундук в углу и протиснулся на лавку рядом с Бьерном, который, будто невзначай перед тем, сдвинулся в сторону. Перед Верой кот поставили дощечку для мяса. Жертвенного кабанчика в пиве ей не досталось, но на столе оставалась изрядно отведанная старцами рыба, мясо от молодой козочки, принесённой в дар Олафа, между прочим, печёная брюква и лепёшки. «А вилку и нож?» — спросила Валькирия, и Олаф быстро подал ей свой. «Если ему дали посидеть за столом, не значит, что позволили с него что-то есть, хотя хотелось». Нож он сам ковал и точил потом, и рукоять украшал. Хороший вышел ниф. Сейчас он бы лучше сделал, но этот тоже был неплох. Что такое загадочная вилка, никто не знал, но гости ей подали ложку. С сомнением ее оглядев, Вера взяла себе с общего блюда кусок мяса. Олаф сглотнул голодную слюну и, придерживая его ложкой, с удивительным изяществом нарезала на тонкие кусочки». Убедившись, что Валькирия оказала честь разделить с ними пищу, старейшины вернулись к еде. Молча. «Так когда я буду дома?» Словно между делом обронила Вера Кот. Бьерн Нистовый ответил самым честным из неприятных для Валькирии ответов. «Не знаем». А неприятными были все без исключения, хотя бы потому, что никто не знал, где находится ее дом. «Хотела бы напомнить, что похищение человека, группы лиц по предварительному сговору, статья 126 пункт 2а УК РФ наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет», – поставила она присутствующих перед фактом, хотя кто такой этот загадочный УК РФ, Олаф даже близко не представлял. «Незаконное лишение человека свободы группы лиц по предварительному сговору, статья семь пункт 2а УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет», продолжила вещать Валькирия. «Так что рекомендую отпустить меня домой или задуматься о будущем, которое может оказаться очень печальным» олов почувствовал, каким печальным в один момент стало его личное будущее, потому что одно дело привести в поселение валькирию, и совсем другое валькирию, которая пророчит всем беды и несчастье в виде лишения свободы. «Ты свободна, Вера, кот! Ты можешь уйти!» Ощущая, как над ним сгущаются тучи, Олаф жизнеутверждающе заговорил и тут же захлопнул рот руками под гневными взглядами старейшин. Если ему разрешили сесть с ними за стол, не значит, что позволили подать голос. «Вот спасибо, добрый человек!» Лица старейшин на этих словах валькирии расслабились, но Олаф-то уже знал, что когда она говорит таким тоном, дальше следует что-то неприятное. «Я сегодня находилась на всю неделю». «Как вообще отсюда выбираются? Вертолетом? Телефоном можно воспользоваться?» Вера Кот продолжала сыпать непонятными словами, и единственное, что сейчас утешало Олафа, что он был не единственным, кто их не знал, но все с умным видом кивали. «Телефон, говорю, дайте, мне своих нужно предупредить, а то тревогу поднимут, искать начнут с полиции и МЧС». Судя по тону, это были очень страшные ее тунны, особенно МЧС. Почти как у КРФ, только тот сурово наказывал виновных. А полиция и МЧС, кажется, могли и невиновным отвесить. «Чего ей надо?» – шепотом спросил Бьерну Олафа. «Не знаю, но мой браслет забрала». Так же еле слышно ответил тот. «Мы дадим тебе э, лучшие шкуры». Овецы и, и золото иноземного!» Осторожно предложил бывший ярл на правах некогда обладавшего наибольшей властью. «Да блин, я не собираюсь играть в ваши дурацкие игры!» «Я хочу домой!» Вера-кот стукнула кулаком по столу. Подпрыгнула ее дощечка для еды. Подскочили на ней кусочки мяса. Звякнули друг от друга чарки. Бьорн с угрозой во взгляде посмотрел на Олафа. «Унеси ее назад, откуда принес», — заявил он. «Пусть она идет туда, откуда пришла! Я ниоткуда не приходила!» — возмутилась Вера. «Я сидела за столом и в следующий момент оказалась в вашей пещере!» «Это горный херк», — поправил ее Эрик. «Да поняла, что не долинный!» — огрызнулась Вера. Отнеси ее назад и оставь там. Пусть Фрея сама о ней позаботится. С угрозой в голосе произнес Бьорн, а он, между прочим, уже пять лет как не ярл. Ну, знаете, Вера Кот встала в ярости. А если она там погибнет? Возмутился Олов. Она, между прочим, кот. А кот, любимое животное фрей Что если она, то испытание, которое мы должны пройти. Ты. «Ты должен пройти!» — заголосил Бьорн. «Вот и проходи вместе с Верой к кот! Видимо, Фрея отправила ее тебе в наказание, Олух Рыжий, и не надо перекладывать его на наши плечи!» Вот это слышать было обидно. Олафа, который считал, что ему невероятно повезло, в одно мгновение спустили с небес на землю, еще и обозвали перед Валькирией. За окнами, несмотря на позднее время, послышалось «крох-крох-крох-крох» снежной совы и ее тоскливое «а-ау-ау». Только теперь до Олафа дошло, что богиня действительно на него обиделась. И вину придется искупать. А причем здесь вера-кот ему еще только предстояло выяснить».